Глава двадцать седьмая. Два месяца он метался по Канаде в безуспешных поисках Анны. Объехал все известные ему гостиницы, все знакомые придорожные мотели, заезжал в населенные пункты, поселки и городки вдоль дорог, обходил магазины, бары, кафе. Дважды в каких-то медвежьих углах Ему довольно точно описали женщину на мотоцикле. А в одной забегаловке в городке на границе с Америкой уверяли, что только сегодня утром именно такая женщина, спросила кофе с вафлями, сидела вот здесь у окна, курила и что-то чертила в блокноте. Потом достала из кармана такую э, маленькую губную гармошку, и тихо наигрывала официантки смеялись не то чтобы уж очень виртуозно после чего целые сутки без сна он мчался в указанном направлении истошный сигнал в спины всем мотоциклистам ему казалось что это она удаляется от него в туманный зев бесконечного зеркального коридора В Индианаполис тоже примчался. Илиезер, величественный и высокомерный, как старый патриций, сидел в продавленном кресле, говорил ему молодой человек, хотя был сеньиным ровесником. Нюс какой-то хинею Платоне, вернее, о его мифе о половинках, где, скажите, все мы на небе составляем половину какого-то целого, но перед нашим рождением это целое разделяют, и обе половинки души достаются разным телам, всю жизнь тоскуя по своей потерянной части. И эта тоска и есть любовь, но любовь телесная, Точно так же существуют зеркальные души, которые понимают друг друга как самих себя, ибо они и есть отражение друг друга во внутреннем зеркале души. А зеркало завораживает нас не потому, что в нём мы видим себя, а потому, что глядя в него, Сами того не зная, мы видим нашего неведомого двойника, наше мистическое альтер-эго, с которым, в отличие от платоновских половинок, соединиться не можем, именно потому, что зеркальны. И это рождает тоску, которая не плотская любовь, а некое иное чувство жизни. мистическая тоска по двойнику и всякую подобную чушь слушать, которую было невыносимо, раза три Сеня порывался встать и уйти и в конце концов поднялся. Не знающий, кто он и зачем рождён, проговорил Илезар медленно и бесстрастно, Глядя куда-то мимо него в стенку, и в каком мире и с кем он делит этот мир, и что есть добро и зло, ходит совершенно слепой и глухой. Сеня остановился. Что что? сощурившись спросил он. Что вы сказали? Это сказал не я, отозвался Иелезар. Это раби Йоси, эпиктет беседы. Не суитесь понапрасну. Ньюта не вернётся. "Почему?" зарал Сеня, которого раздражал этот высокомерный бурдьюк с салом. Кто-то ответил спокойно: "Потому что она так сказала". Что значит «сказала»? Что это значит? И откуда «не вернется»?» «Не кричите», — ответил старый толстый человек. «Смиритесь. Смиритесь, как я». Нюта никогда не обманывала. В середине октября возобновлялся его контракт с бостонским симфоническим «Симфоническим». И дальше тянуть уже было невозможно. Он вернулся. Его старый Ford тащился и тащился вдоль вытянутого серой кишкой озера Шамплен, которое никак не кончалось. Мелькали причалы, дощатые домики, перевёрнутые лодки, и снова причалы, и все эти мили Слева билась тревожная бурая вода с такой же бурой, словно мыльной пеной. Он вернулся к фаготу, к которому не прикасался месяца два, и тот, недовольно ворча, покашливая и просыпаясь, сначала высказал всё, что думал о заброшенности хозяев. из заброшенности любви, но постепенно разогрелся, воспрянул и запел, заговорил всё о том же, о своём, о протяжных прощаниях. Пошли репетиции, интересная новая программа, концерты. Перед выступлениями оркестранты настраивали инструменты за кулисами. В смокингах в бабочках бродили тут до сюда, пеликали, подкручивали колки, давали друг другу ля. И он вспоминал, как она говорила: "Будто прикурить дают". Синий сам был в смокинге, худощавый, элегантный, со своим великолепным фаготом, щурил серые глаза. в рассеянной улыбке. Кроме оркестра он возобновил отношения с духовым квинтетом Джона Кларка в городе Олбани, куда ежегодно его приглашали для двух ответственных концертов. Каждой осенью там проходил какой-то мини-фестиваль камерных коллективов. Неудобство заключалось в том, что ехать надо было дня за два. требовались хотя бы две репетиции перед концертом. Все эти отлучки следовало утрясать в оркестре, и Сеня уже несколько лет утрясал. Жаль было бросасать истовых и страстных провинциалов. Вот и на сей раз он отпросился на 3 дня у Джейка Бинга, артистического директора. Тот обладал каким-то виртуозным умением отменить все невзгоды, погасить ссоры, уважить претензии и создать в оркестре настроение в общей тональности обнимите миллионы. Впрочем, Сеня уже сам договорился о подмене с приятелем-фагатистом. Тот был только доволен и заработок, и престиж. Так что Всё уладилось. Джейкоб спросил: "А ты что, на машине едешь?" Сенья ответил: "Нет, на роликах". Я, к тому что завтра обещают какую-то неслыханно раннюю снежную бурю. Серьёзно. Оба, как по команде, глянули в окно, где на фоне синего неба помцовый канадский клён. Любовно приникал к тонконогому золотому барашку ясеню. И Сеня сказал по-русски, буря мглою небо кроет. — Что? — Ничего, — сказал он, — синоптикам бы задницы начистить этой их снежной бурей. Рано утром заправился горючим под завязку и выехал. За городом деревья тоже занялись пунцовой, желтой, медной, багряной и палевой листвой. Холмы пузырились, вскипали, курчавились кустарником. Пестротканный ковер, золотое руно Новой Англии. По склонам вдоль дороги мелькали косы и ломти черного сланца, карьер — распахнутый как выпотрошенный кошелёк. Он вспоминал, как однажды в Альпах, на такой вот дороге, она прошивала один тоннель за другим, вскрикивая "ай браво" всякий раз, когда после тьмы их оглушало солнце. И гнал машину с необычной для него, почти аннинной скоростью, чтобы не думать. не думать не думать минут через 40 погода стала киснуть яркую синеву беспредельной выси там и тут прогрызал небесный жучок волоча за собою коросту тёмных облаков и как-то панически быстро темнело сенья сбавил скорость протёр очки и внимательней глянул в небо Странно, подумал он. Слишком стремительно тучи натягивает, алегро маестозо. Ещё полчаса ветер наглел и стервинел, стаскивая к центру неба всю тяжесть пастозных, фиолетовых, с гнойно-жёлтым брюхом грозовых туч. Скоро над головой уже лежала низкая крыша из асфальтовых пластов. Так, в первой части Четвёртой Чайковского сначала взвихривается трагический вальс и кружит, и гаснет. Затем густыми бемолями параллельного мажора выпивает кларнет, и тогда пространным речитативом ему отвечает фагот. Забуть, забыть, забуть. Вдруг громыхнуло. Еще и еще мгновенно померк божий свет, как бывает только в горах под вечер. И через пять-шесть томительных, словно пощады молящих минут, грянул ливень. «Этого еще не хватало мне на второй дороге», — подумал Сеня. «Она и так норовистая. А главное осталось-то!» каких-то несчастных сорок пять миль. Когда он свернул на вторую и стал с нею петлять, то и дело сползая на обочину, чтобы переждать грандиозный обвал небесных вод, совсем стемнело. Не верилось, что сейчас десять часов утра, что лишь сегодня он размышлял, что надеть, взять лёгкую куртку или, ну, её надеть. Достаточно одного свитера, и куртки не взял. Дождь хлистал и хлистал, будто спятивший пожарник за костенелыми руками сжимал бесперебойный бронспойт. В ближайшие минут двадцать Сеня все же пытался продвигаться малой скоростью по скользкой дороге, Но дождь вскоре перешёл в мокрый и хлёсткий, а потом в крупный, грозно праздничный снег. Синоптики, сукины дети, не подкачали. Порывы штормового ветра швыряли на стёкла машины снежных призраков-духов в таких припадках ярости, что Сенья всё чаще благоразумно съезжал на обочину в надежде переждать. Ну сколько может продолжаться это безобразие? В октябре чепуха какая. Вскоре по сторонам раздался треск, ещё полные листвы деревья, не выдержав тяжести снега, падали на дорогу. Сенью чудом не прихлопнула великолепная берёза вроде бы Чёрт её разберёт в этой мгле. Она упала прямо перед машиной. Долго ещё содрогалась на земле всем трепещущем телом, и уже её жадно пожирал белый метельный зверь. Дорога была наглухо перекрыта. Снег валил в самых причудливых направлениях, полоскал над землёй белую мятежную массу. Похоже было на атакующую стаю белых гусей. Очень стремительно, очень красиво наваливало вокруг парафиновые сугробы. Хорошо, что бак заполнил, подумал он, включая отопление. Через час ветер слегка угамонился, но снег продолжал валить, засыпая машину. Разо два в своём лёгком свитерке Сеня выскакивал наружу, разгребать выхлопную трубу. Ледяная рвань хлестала по щекам, залепляла рот и глаза, он плевался, щурился, задыхался от ветра и вновь возвращался в машину. Вокруг расстилалась роскошная, матовая зима. чрезвычайно опасная для его вишневого фагота, для драгоценного фагота работы мастера Питера де Кёнига, да будут благословены руки его. А ведь я уже часа полтора сижу в этой расчудесной неожиданной буре, подумал он, не потрескался бы мой парень». «Сейчас, сейчас», — сказала ему Сеня, — «сейчас мы тебя согреем, дружище, сейчас мы сыграем, согреем». Щелкнул замочками на футляре, открыл его, распеленал и достал инструмент. Бархатным, обволакивающим голосом, чуть в нос, проговорил его фагот начала рассказа календара царевича «Мечта». из афинения. И ещё часа полтора я не перебирал подряд все свои партии из концертов Вивальди, из симфонии Шостаковича, первой симфонии Малера и то место в первой части пятой Чайковского, где душа мечется по кругу и нет спасения. Очевидно, из-за такой невероятно ранней бури снегоочистительные машины не были готовы к выезду. Мобильник, который Сеня забыл зарядить с утра, да ещё и оставил зарядку дома, мирнул суп. Деваться было некуда. Только ждать, когда очнутся болваны в каком-нибудь дорожном управлении или кто там ведает этим хозяйством. Время от времени он выключал отопление, чтобы не задохнуться. Снег всё валил мерным плавным ходом, покрывая машину. Сеня играл и играл весь свой репертуар один в целом мире, посреди неурочной, оглушительной зимы, посреди хрупкой фарфоровой тишины. который горько-медлительным, кратчевым, сладостным голосом искал кого-то, молил кого-то вернуться, его когот. Сеня уже устал играть, прерывисто дышал и не помнил, сколько так сидит в ослепительной зиме, в ленивом снегопаде, окутанный долгими сокровенными выдохами своего фагота. В очередной раз он выбрался наружу разгрести снег вокруг выхлопной трубы. Вернулся в машину, вытирая заледеневшие руки полой свитера. Взял фагот и мельком кинул взгляд в зеркало заднего обзора. В левом углу, на фоне забелённого снегом окна, уютно подвернув под себя ноги, сидела Анна. Сердце его остановилось и закачалось всё быстрее, быстрее погружаясь в пучину неистового метельного вихря. Ты давно здесь? спросил он, не оборачиваясь. И она сказала просто: "А я всё время тут". Играй, играй. Это что было, Чайковский? Это Стравинский, чудище, — ласково проговорил он, задыхаясь, — колыбельная и сжар птицы. Ну, играй нам колыбельную. А гармошка с тобой? — спросил он. А как же? Тогда дитя мое с бацаем лили марлен. И есть ли что круглей моих колен, колен твоих, их либить дих. Она вытянула из кармана джинсов свой поцарапанный трофей, приложила к губам, напрягла их, дунула для примерки зелёные глаза вытаращенные на согнутой складке сарафаном, есть ли что банальней смерти на войне? И сентиментальней встречи при луне, Если что, круглей твоих колен. Гармошка ее сипела, кашляла, задыхалась. Сеня блаженно засмеялся И поднес к губам погод. Часа через три Из ближайшего городка добрался наконец бульдозер дорожной службы. Приметив на обочине автомобиль, рабочий спрыгнул на землю и бросился руками сгребать со стёкол тяжёлую мокрую кашу. Внутри, откинув голову на спинку сиденья, с каким-то огромным саксофоном в руках, непренуждённо сидел человек. Словно только что отнял губы от инструмента и прислушивается к замирающим звукам. И, видать-то, были сладостные звуки, ибо сеть морщинок у глаз еще удерживала странную мечтательную улыбку. Все поняв с первого взгляда, рабочий вызвал по рации полицейских. И до прибытия амбуланса и полиции Сидел на ступенях своего бульдозера, Выкуривая сигареты одну за другой, Не в силах отвернуться от бокового зеркальца автомобиля, В котором отражались впалый висок музыканта, Седая щетина скулы и серый улыбчивый глаз. Он неотрывно смотрел ввысь, Этот мёртвый музыкант как смотрит вслед любимому существу, а там, вверху, там глубокими синими зеркалами распахнулись два небесных озера, циркуяюще медленно меняя линии берегов.